Глава четвертая. Завернув за угол, я увидел, как громадная, хотя нет, не просто громадная, а громадная тварь, лезет к хромающему человеку, который забрел в тупик, если судить по карте. Он, по всей видимости, понял, в какую задницу попал, так что просто медленно отходил, стреляя очередями в разные части тела монстра. Но видимого эффекта не было от слова «совсем». Все выстрелы либо увязали в туши твари, не нанося никаких серьезных повреждений, либо вообще просто отлетали от ее упругой кожи рикошетами. Как только я настроился на бой, мне тут же прилетело оповещение, что мои шансы победить... Ну, если сказать мягко, то вообще никакие. А вот погибнуть или потерять контроль в ходе битвы превышали все мыслимые и немыслимые значения». «Включить в расчет гранату». Спустя пару мгновений короткого анализа, предложенных вариантов развития событий, посоветовал я Чипу, так как не видел из всех предложенных последовательностей действий с ее применением. Тут же картина боя изменилась, принимая в расчет новый параметр. Появились новые траектории движений, новые маневры, новые предполагаемые действия противника. Но во всех случаях Чип считал изначально, что тварь будет сражаться со мной из-за моей физиологической схожести с человеком. А что, если она поступит так же, как и прошлое? Чип, считав мои мысли, что меня немного напрягало, тут же снова перестроил рисунок боя. Теперь шансы на победу у меня были весьма высоки, но для этого мне требовалось сделать одно очень важное действие как-то заставить тварь раскрыть пасть, чтобы туда засунуть гранату. А сейчас, понятное дело, она у нее закрыта, показывая испуганному до полного побледнения человеку свой смертельный оскал. Вот человек уперся спиной и издал какой-то приглушенный амуницией и расстоянием писк. Следом тварь стала идти медленнее, продолжив играть со своей жертвой. Затем человек заметил меня — В глазах сначала промелькнуло недоверие, а потом надежда, и он умоляюще посмотрел в мою сторону. И вот появился шанс. Я выждал еще пару мгновений. Нужно было дождаться определенных действий от твари. И когда монстр приблизился почти вплотную к остолбеневшему человеку, я рванул, что было мочи в их сторону, по пути доставая из кармана гранату. Я уже был готов выдернуть чеку. Но расстояние было приличным, хотя и преодолевал я его с нечеловеческой скоростью. Но тварь не успеет сожрать человека, даже если сейчас рванет с места. У меня был шанс его спасти. К слову, это был военный, которого я в любом случае прикончу, но, может, смогу вытянуть немного информации перед его смертью. Вспомнив какой-то фильм про мутантов, я решил немного выпендриться — Лапы монстра были расставлены достаточно широко, чтобы можно было под ними проскочить, но пролет был недостаточно высоким, чтобы можно было там пробежать. Благо, сейчас у меня есть защищенное правое бедро. Начав заваливаться на правый бок, я подставил щиток на бедренника, сделав из него нечто, похожее на ледянку. Вот только льда не было, а был достаточно гладкий бетон — местами поцарапанной пулями или когтями различных монстров. Следов взрывов было минимум. Выставив левую ногу вперед так, чтобы она не касалась пола, я проехал под тушей твари, ровно между ее лап, вместе с этим выдергивая чеку из гранаты. Когда я оказался в нужной точке, я поставил левую пятку на землю и резко развернулся по направлению к пасти твари. Сейчас у меня была единственная возможность сделать задуманное. Тварь готовилась сделать рывок, начала прижиматься туловищем к полу, раскрыла пасть, буквально подлетая на месте. Я зацепился свободной рукой за зубы твари, пробил себе руку в нескольких местах, а затем пропихнул гранату второй рукой. Спрыгнув, я понимал, что из открытой пасти в меня могут попасть осколки, так что нужно было что-то предпринять, и очень быстро, иначе из меня будет мелкое решето. Развернувшись, я видел шокированное, буквально в максимальной ипостаси этого слова лицо бойца, которого я сейчас защищал от этой твари, ну, точнее, пытался делать вид. В его нескрытых маской балаклавы глазах читалось много чего. Удивление, страх, негодование даже немного радости. Но в итоге его глаз не стало видно, как и половина его туловища. Всего лишь маленькая интересная хитрость. Меньше проблем, но и меньше информации. Чем-то же надо жертвовать. Когда я его подхватил под мышки, у него был потерянный взгляд. Он явно не понимал, что я хочу сделать. Даже промелькнула надежда, что я его сейчас спасу, а когда я резко начал разворачиваться, метя его в пасть в твари, его глаз уже не было видно, зато было слышно, как он истошно орал, вспоминая чью-то матушку. За такое не жалко даже прикончить. Хотя он и так стал затычкой в пороховой бочке, в прямом смысле слова. Рванет, и его не станет». Как только он оказался в открытой пасти твари, эта самая пасть резко замкнулась. Я тут же сиганул в сторону, сделав эдакий кульбит с прыжком и кувырком. Я не знал, насколько мощно рванет граната. Ее тактика технических характеристик чип не мог точно определить, так как корпус мог быть один, а начинка совершенно другая. Частое явление, если верить тому же чипу. Так что нужно было уйти как можно дальше за те мгновения, что были мне даны. Но далеко уйти не получилось. Продырявило всего хорошо. Попытка восстановления целостности номер один. Успех. Восстановлены все функции организма. На восстановление потрачено 0,2 единиц ПВ. Усиление организма составляет в настоящий момент 14%. Поднявшись на ноги, я решил ощупать всего себя. Все же изрешетило осколками. На удивление, броня была абсолютно целой. Что меня шокировало. Решив узнать, куда же именно меня убило, я решил посмотреть запись своей смерти чипом. Что ж, насчет шлема я был прав. Мне влетел в затылок узкий, и игловидный осколок, который пробил мой череп насквозь. Не сказать, что зрелище из приятных. Зато дает понять, что нужно что-то делать со своей защитой. Иначе так и буду помирать от любого маломальски смертельного предмета. Посмотрев на труп... Я несколько удивился. В общем, эта огромная туша была цела. Отсутствовала только голова и часть груди. Человеческого трупа, кстати, не было видно вообще. Возникло ощущение, что его просто превратило в мясо, что немного напрягало. Но это не суть. Сейчас у меня тут лежит куча подконтрольного вещества, которое я могу поглотить, реализовать. Подойдя к монстру, я положил на него руку. Тут же перед глазами выскочило системное оповещение о том, что происходит сканирование трупа, затем что можно поглотить вещество, и уже после всего этого появилось уж очень заманчивое предложение от чипа. «Внимание! Обнаружена редкая мутация организма». Рекомендуется поглощение вещества для возможности проведения сканирования обнаруженной мутации и дальнейшего его применения для повышения боеспособности и живучести носителя. Чип. Не смог я устоять перед этим лакомым кусочком и последовал совету моего искусственного товарища. Выявить мутацию. Затем эта туша начала так же таять, как и первая убитая мною тварь. Словно, ссыхаясь, она передавала вещество мне. Передавалось все это, словно вода, которая текла в обратном порядке, с пола ко мне в вытянутую руку. Выглядело завораживающе, а звуки были не совсем приличными. Вот только я не посмотрел, сколько я мог с нее получить подконтрольного вещества, но что сделано, то сделано. Вещество с редкой модификацией поглощено». Для определения типа модификации необходимо провести сканирование. Сканирование данной модификации займет трое суток. Я аж присвистнул, увидев, сколько придется ждать. Но зато не зря поглотил, как мне кажется. Будет залогом на будущее. Если чип не так долго сканировал усиление костяного покрова, при том, что это будет очень мощной мутацией, если удастся когда-нибудь применить ее в полном объеме ко всему скелету, то что же будет заключено здесь? Как говорили мои воспитатели в детском доме, поживем, увидим. А сейчас нужно посмотреть, куда упало оружие этого бойца. Главное, чтобы оно было не повреждено после взрыва гранаты. Осмотрев все вокруг, мною был найден только один пистолет с полным магазином боеприпасов внутри в придачу. Одного патрона только не хватало. Как оказалось, стоило вытащить магазин. Всего там было 12 патронов с разными пулями, 13-я отсутствовала. Я не знал, зачем они были сделаны из разного металла, да и знать-то особо не хотелось. Главное, что теперь я могу стрелять, хотя не особо много и долго. Жаль, что этот человек со всем своим снаряжением был уничтожен взрывом гранаты. Тут же система решила меня удивить, так сказать, подстроилась под то, что у меня есть с собой — В области видимости показалась миниатюра пистолета в правом нижнем углу, а также сколько боеприпасов у меня к нему есть в самом пистолете и через косую линию сколько есть в разгрузке, в запасе и так далее. Убрав пистолет в кабору на разгрузке, немного неудобно вышло, пистолет был под левой рукой. Я вернулся к тому завалу, через который не так давно пролез. Сигнал от хендмейна стал чуть слабей, что означало его большую удаленность от этого места. Нужно было спешить, чтобы у меня была возможность добраться до него до того, как он сможет добраться до ангарного отсека. Побежав, что было мочи, я пытался смотреть по сторонам, ведь я мог упустить что-то интересное, к примеру, шлем, который мне так был сейчас необходим. Но, увы, его все не встречалось. Трупов, кстати, стало встречаться тоже в разы меньше. Словно к этому моменту здесь уже не шли такие ожесточенные бои, как раньше, а просто некоторых бойцов оставляли, чтобы задержать тварей. Ну или просто большую часть уже сожрали, а оставшихся бросили, так как появилась жертва поинтереснее. Ведь, по сути, та тварь, которую я подорвал, могла стольких пожрать, но в итоге погналась за еще живым. В один момент меня привлек один из трупов. Система его отметила как «сомнительный объект». Его тело было полностью цело, не было видно ни единого повреждения, но меня смущал вид его кожи. Она была практически черной, а приоткрытые глаза слегка отдавали алым свечением. Внезапно голова этого человека поднялась, а алые глаза, полные злобой, уставились в меня». У меня тут же сработал внутри какой-то предохранитель. Мгновение ока я достал из кобуры пистолет правой рукой и сделал прицельный выстрел в голову. Левую руку же я моментально изменил и был готов кинуться в ближний бой в случае необходимости. Поскольку мне память не изменяла, я помню, что первый боеприпас был желтого оттенка. Теперь я понял, почему именно желтый. Пуля имела разрывной характер действия. Так что от головы этого затронутого ксеноцитом человека почти ничего не осталось. Только жаль, что патрон из расходов оказался. Осмотрев его тело, я не нашел ничего ценного. По всей видимости, его также обобрали, как и остальные трупы. Вот только кто это делал, если руководство со своей охраной ушло в ангарный отсек, а группа во главе с профессором сейчас спешит в ту же сторону? Вещества в этом трупе не оказалось что меня несколько опечалило. Вроде в нем и было это вещество, но, по всей видимости, его было недостаточно, чтобы я его мог поглотить. Так что мне пришлось продолжить свой путь дальше. Труп не поглощать не хотелось. Все же я не такой монстр, каким меня пытались сделать. Поглотить тело мертвого противника — дело последнее, только если будет близко к срыву скатушек. А вот по поводу снаряжения было у меня несколько идей которые могли оказаться реальностью. Сигнатуры заключенных я уже видел по всей тюрьме, так что это могли быть они. Плюс постоянно было слышно эхо от выстрелов, они точно еще живы. Может, не та группа, которая запрашивала помощь. Может, другая. Может, все же... Попробовать их найти? Чип, тяжело вздохнул я. Есть возможность восстановить доступ к сигнатурам заключенных, чтобы определить их местоположение в этом комплексе. «Для получения доступа к телеметрии заключенных и их геолокации необходимо разрешение более высокого уровня. Необходим офицер званием Центурас как минимум». «И таких рядом точно нет», — усмехнулся я. «Ладно, буду выкручиваться дальше, как раньше. Как попало».